Глава девятая. ЛЕКТРИСЫ Не одни только трагические актрисы поднимаются по темной лестнице и в сопровождении Констана или Рустама проникают, пройдя мрачный коридор, день и ночь освещаемый лампами в антресоле, который занимал некогда Бурьен, и который посредством потайной лестницы сообщается с официальными апартаментами. Каждое утро госпожа Бернар, придворная цветочница, доставляет букет для секретного кабинета. Но цветы, возобновляемые ежедневно, вянут медленнее, чем чувства, внушаемые визитерками. По мере того, как усиливается могущество Бонапарта, всяких просительниц, честолюбивых интриганок набирается столько, что всех не перечесть. Каждому человеку, достигшему вершины власти льнут, всегда корыстолюбивые поклонницы, ожидающие только знака, чтобы отдаться ему. Стараясь всегда попадаться ему на глаза, они как милости не просят его взгляда, молят подороже купить их позор. Не следует забывать, что Наполеону в 1800 году 31 год. В 1810 41 В это десятилетие его силы достигают наиболее полного расцвета и наиболее сильно проявляется его темперамент. Он не ищет приключений, но он и не избегает их. Не считая Жозефины, во всяком случае, две женщины внушили ему страстное чувство, заставив его изменить своему характеру. Вообще же он мало думает о женщинах. Ни одна из них не может помешать ему работать, отвлечь от интересующих его мыслей, заставить отложить осуществление его планов, изменить образ действий. Но то, что он находит под рукой, он берет совершенно просто. Для него это нечто вроде еды, которую на всякий случай готовят ему на ночь. Он не сделал бы для этого сам Ни единого усилия, с его стороны никаких подготовительных шагов, никаких хлопот, ни малейшего беспокойства. И тотчас же после этого он или принимает ванну, или садится за рабочий стол. Безнравственно ли это? Но какой мужчина не делал бы того же, будучи на его месте? Какой государь не делает хуже этого? Важно не то, что какие-то дамы под вуалью таинственно перебираются ночью в тайный апартамент. Важно, чтобы ни одна женщина, ни супруга, ни любовница не имела привычки бывать в рабочем кабинете или в министерском салоне. В противном случае и из наилучшего мужа получится никуда негодный государь. Если бы речь шла не о Наполеоне, если бы иные из этих мимолетных увлечений не были сознательно рассказаны в искаженном виде, если бы некоторые из тех, кому улыбнулся дач, не вздумали превратиться в писательниц, чтобы заработать на мемуарах или приписать себе роль, которой никогда не играли, на этом не стоило бы, пожалуй, останавливаться. Но нарекания были слишком резки, клевета Слишком ядовито, чтобы не попытаться здесь, как и в других случаях, восстановить истину. Одну из этих женщин, без сомнения, наиболее известную в качестве писательницы, наиболее облагодетельствованную консулом и императором, мы пока что еще не можем разоблачить, потому что, как бы ни были серьезны подозрения, они не могут заменить материальных доказательств но знакомство с личностями, подобными ей, позволит без сомнения и ее поставить на то место, которое она должна была бы занимать. Другая, гораздо менее известная, но до последнего времени больше всех других, оказывавшая услуги всяким памфлетистам, это госпожа Вадей, которая при провозглашении империи была назначена придворной дамой, по настоятельной рекомендации господина Лекутель де Кантеле. Хорошего происхождения дочь замечательного военного Мишо де Арсона, который при осаде Гибралтара изобрел непотопляемые батареи, разработал план голландской кампании 1793 года и был одним из первых сенаторов при консульстве, она удачно вышла замуж за владетельного сеньора де Вадей, наместника Бургундии, принадлежавшего к старинной эльзасской фамилии. К тому же она обладала очень красивой наружностью, блестящим умом, была большой интриганкой, прелестно пела и еще лучше писала. Она была назначена статс дамой в июле 1804 года, и так как императрица ехала в это время на воды в Экс-Ля Шапель, она сопровождала ее туда. Когда Наполеон в начале сентября Приехал к Жозефине Векс перед своей триумфальной поездкой по Рейну. Госпожа Давадей участвовала во всех празднествах и всеми силами старалась развлекать повелителя. После возвращения она решила, что может потягаться с императрицей, у которой проснулась ревность. Решила, что может делать столько же долгов, сколько делала Жозефина, обставить свой дом с роскошью подобающей фаворитке. В хорошеньком маленьком замке Тильери, в котором жили впоследствии мадемуазель Рошель и господин Тьер, и где теперь монастырь ассомпционистов, она жила по-княжески, собирала многолюдное, пестрое общество, устраивала празднество. После первой аудиенции, которая порядком затянулась, она представила список своих долгов, которые были уплачены. Вторично — Тот же успех. Но когда в третий раз она обратилась с просьбой о аудиенции, Наполеон решительно отказал. Я не так богат и не так прост, сказал он Дюрок, чтобы платить так дорого за то, что можно получить гораздо дешевле. Поблагодарите госпожу Девадей за ее доброту ко мне и больше не говорите мне о ней. Тогда она пишет ему патетическое письмо, в котором объявляет, что отравится, если ее долги, долги чести, не будут уплачены в 24 часа. Дежурный адъютант мчится в ОТ и находит ее готовой ко всему, но только не к самоубийству. Ей тотчас же предложили, как статсдаме, подать в отставку. Вот почему ее имя не значится ни в одном имперском альманахе. Это она уже, немного не в своем уме, предлагала впоследствии Полиньяку убить Наполеона. Это она, впав в глубокую нищету, почти слепая, с парализованной рукой, доставила издателю те части мемуаров Стацдамы, которые позволили увеличить размеры мемуаров Констана. Она была, по крайней мере, почти сумасшедшая и очень нуждалась. У других не было и этих оправданий. Жозефина по настоянию Ликутеля включила госпожу де Вадей в придворный штат. У нее было множество протеже такого же или более низкого сорта, выдвинувших менее значительными покровителями. Весь смысл пребывания их при дворе сводился к тому, что они удовлетворяли прихоти Наполеона. Но со стороны Жозефины в этом не было ничего преднамеренного. Предполагать, что она способна была покорно доставлять мужу подобные развлечения, значило бы совершенно не понимать ее. У нее, как у креолки... Была странная потребность окружать себя угодницами, которые, не принадлежав вполне ни к свету, ни к челяди, нравились бы ей своими хорошенькими личиками, забавляли ее веселой болтовней, развлекали своими талантами, вообще оживляли этот мрачный, как само величие, дворец, из которого она никогда не выходила. Она брала их, не наводя на них подробных справок, тронутые несчастьями, о которых ей рассказывали, очарованные гибкостью движений, каким нибудь остроумным ответом. Некоторые из этих молодых особ уже раньше имели любовные связи. Все они очень бедные, получили такое воспитание, которое не научило их быть разборчивыми и жаждут побед. И вот они с их жалкими платьцами оказываются вдруг в обстановке двора, превзошедшего своей изысканной роскошью все существовавшее до сих пор. Целый день они были... Ничем не заняты, жили в атмосфере праздности внутренних покоев, и им только и оставалось, что ухаживание блестящих офицеров, которых они могли надеяться сделать своими мужьями. Другие, не лучше их, выходили ведь за генералов, теперь маршалов империи. То и дело они видели, как приходил и уходил совершенно запросто тот, от которого исходили все милости который одним мановением руки создавал и разрушал счастье. Когда он проходил, они старались попасться ему на глаза, страстно ожидая призывного жеста, готовые всем рискнуть, только бы добиться его. Многим, положим, и рисковать было нечем, так как они были очень сговорчивы, ловки и употребляли все усилия, чтобы нравиться, а так как подчиненные всегда следили, как истые лакеи, не обратит ли император внимания на какую-либо из них, то дела эти устраивались очень быстро. Все совершалось, как по писанному, без малейшего старания соблазнить с одной стороны и без малейшего признака увлечения с другой. Как бы осторожно ни велась интрига, Жозефина, в конце концов, замечала ее. Тогда следовала сцена ревности, И увольнение молодой особы последняя, получив обыкновенно хорошее преданное, вступала в брак с каким-нибудь не особенно разборчивым сеньором, делая блестящую партию и становилась одной из родоначальниц знати. Так было с Филицатой Лонгруа, дочерью судебного пристава, на которую Жозефина возложила обязанность докладывать о пришедших. Ее должность сводилась к тому, чтобы открывать Настеж двери перед императором и императрицей поэтому она постоянно находилась в салоне, прилегающем к внутренним апартаментам. Она получала за это 3600 франков в год, а в 1806 году Жозефина пожаловал ей 600 франков в год добавочно. Но Фелицата Лангруа не в счет. Это почти служанка. Мадемуазель Лякост стояла несколько выше. Это была хорошенькая блондинка с прелестной талией, с умным и благородным лицом. Она была сирота, без средств и воспитывалась теткой, о которой говорят как об интриганте, которая действительно идет на всякие уловки, чтобы ее племянница была представлена Жозефине. Последняя принимает в ней участие, берет ее к себе, дает ей довольно неопределенную должность лектрисы. Лектрисе этой совершенно не приходилось утомлять себя чтением, потому что сразу же после того, как она заняла свое место, двор выехал в Милан на коронацию. Мадемуазель Ля Кост последовала за ним. Как лектриса, она не имела доступа в гостиные и жила в помещении рядом с горничными, одинокая, растерявшаяся в этом новом для нее мире. Но император обратил на нее внимание. И сделка не потребовала продолжительных переговоров. Жозефина устроила бурную сцену. лектриса должна была удалиться. Однако император потребовал, чтобы перед отъездом она была один раз допущена в салон императрицы. Разразился новый скандал, потому что лектрисе не полагалось покидать внутренние покои. Тем не менее, Жозефина подчинилась. По возвращении в Париж Наполеон Выдает мадемуазель Ля Кост замуж за богатого финансиста. Она была безупречной матерью и никогда уже не появлялась в Тюильери. Во время этого же путешествия по Италии в Генуе, на праздницах в честь присоединения к Франции Лигурийской республики на пути императора поставили одну даму Годзани или Годзана. Ее называют то так, то так. Урожденную Бартани. Дочь, как утверждали одни певицы, по словам же других, танцовщицы большой оперы. Карлота Гадзани была высокого роста, худая, скорее красивая, чем изящная. Она плохо танцевала. Не очень красивые руки ее всегда были в перчатках, но лицо само совершенство. Тип чистейшей итальянской красоты, большие блестящие глаза, полная гармония между всеми чертами лица, которую еще больше подчеркивает презрительная улыбка, открывающая чудные зубы. Все видевшие ее женщины лестно отзываются о ней. Неоспоримое доказательство, что она была, несомненно, очень красива, но что ей не хватало тех высших качеств, которые возбуждают зависть у женщин. Один очень опытный в этом смысле мужчина так отозвался о ней. Я был очень дружен с ней. Я видел у нее немало мужчин, которые, как мне казалось, были ею увлечены. Но я никогда не был в нее влюблен. Госпожа Гадзани, тогда она называлась Гадзани Брентана, а впоследствии превратилась каким-то образом в баронессу Брентана, Назначается по рекомендации главного коммергера на место мадмазель Ля Кост лектрисы с жалованием в 500 франков в месяц. С 1805 по 1807 год ей не удается выдвинуться. Император все время в разъездах. Австрийцы, потом прусский поход, польский. После его возвращения сначала в Париже, потом в Фонтенбло. Она старается быть на виду. Шестью тысячами франков в год она не могла покрывать все расходы, продвигать мужа по службе, дать возможность дочери хорошо выйти замуж. Ей представился случай выдвинуться, и она не упустила его. Как только император позвал ее, она немедленно явилась. Впрочем, она не добивалась положения фаворитки и скромно приняла роль любовницы на всякий случай. Императрица сначала была преревновавшая, скоро успокоилась, когда Наполеон сам рассказал ей подробности о том, что произошло. Госпожа Гадзани была в высшей степени почтительно и скромна, знала свое место и не предъявляла никаких претензий. Она была, тем не менее, принята в придворных кругах и имела доступ в салоны для приемов, но помимо этой милости Наполеон не выказывал ей публично никаких знаков особого внимания предоставляя стат с дамом, третировать ее, как им вздумается, оставлять ее одну, убегать из тех уголков, где она садится. Это длилось недолго. Впоследствии многие приняли ее в свое общество. Она имела нечто вроде салона, в котором собирались несколько раз в неделю самые блестящие представители двора, играли в фанты, занимались отгадыванием Шарат, Принц, саксен Кабургский, будущий муж английской принцессы Шарлоты, будущий бельгийский король бывал там постоянно. Она получила нечто более существенное, чем придворные почести. Ее мужу было дано место заведующего податным делом во Врё. После Фонтенбло император встречался с ней лишь по воле случая. Он никогда не любил ее и, кажется, никогда не разговаривал о ней. В 1806 году госпожу Гадзани заменила в качестве электрисы мадемуазель Гильебо. Этикет закрывал для нее в течение дня доступ в салон, и ее вызывали туда лишь изредка вечером. Она проводила все время в своей комнате В действительности же это был просто чердак. Она была кокетлива, жестоко скучала, жаждала выдвинуться и была очень счастлива, когда слуга пришел предупредить ее о визите императора. Все шло чудесно для нее, пока не произошел неприятный случай. Лавалет в качестве главного директора почты, следивший за корреспонденции лиц, имеющих отношение к двору, передал Наполеону письмо, адресованное девицей ее матерью. Мать наставляла ее, намечала роль, которую она должна была играть, рекомендовала быть осмотрительной и особенно настаивала на том, чтобы она не упустила случая и во что бы то ни стало умело обзавелась живым доказательством своей связи. Чем можно продлить расположение к себе и получить большую материальную выгоду? Это грязная интрига. Наполеон утверждал впоследствии, что она была делом рук князя Беневентского. Так возмутила императора, что молодой особи немедленно предложили сесть в почтовую карету и в сопровождении одного только лакея она была отвезена в Париж. В Париже мадемуазель Гильебо вышла замуж за некого господина Сурдо, который, по милости императора, был назначен главным казначеем Флоренции. Как видим, эти приключения не играют никакой роли в жизни Наполеона. Они едва затрагивают его чувства и совершенно не затрагивают его сердце. Они, правда, указывают на его ненависть к интригам, на его благородство, великодушие, раскрывают нам некоторые его привычки. Можно было бы разыскать еще и другие приключения того же рода, история которых не интереснее, чем история любого гарнизонного приключения, за которое он, как император, платит 200 наполеондоров, тогда как какой-нибудь капитан его армии платит за него 20 франков. С ним бывали, или вернее, ему устраивали подобные приключения в Берлине, в Мадриде, в Вене. Он сделан из того же мяса, как его маршал и его солдат. Он мужчина, но у него чувственность не настолько сильна, чтобы он должен был всегда ей уступать. Однажды в Вене Наполеон обратил внимание на молоденькую девушку, которая, в свою очередь, очень увлеклась им. По его приказанию за девушкой следуют, делают ей предложение прийти вечером в Шенбрун, Она приходит. С первых же слов Наполеон узнает, что девушка принадлежит почтенной семье, что она совершенно не понимает, чего от нее хотят, что она его безумно обожает и вместе с тем совершенно невинна. Он приказывает немедленно отвести ее обратно принимает участие в устройстве ее судьбы и дает ей приданное в 20 тысяч флоринов, что составляет по курсу 1809 года 17 367 франков. Такой поступок не был единственным в его жизни. Три раза, по крайней мере, Наполеон поступает так же и в последний раз на святой Елене.